Крепилась часа два, как после ужина не выдержала. Пусть знает. Но Маргарита умела быть овечкой, сусликом, бабочкой, когда ей это было выгодно. Так что еще через полчаса женщин уже соорудили ей два платья и один модный плащ по выкройке из бурды. Странности спасибо пасибулиферой начали наблюдаться именно тогда. Женщины трудились в комнате Ксении, а мужчины смотрели телевизор и в комнату не заглядывали. Трофимка крутился возле женщин и радовался, потому что весь пошел в Корнелии и рос независливым. — Ах, мама! — произнесла Маргарита. — Как мне нравится вон тот материальчик на синем платье. У вас еще лоскутка не найдется? — Кончился, — сказала ксении Возьми другой цвет. — Нет, мне такой же и хочется. Возразила Маргарита, подошла к вешалке, на которой висело новое платье и свекрови, и капнула на подол из бутылочки, в расчете на то, что платье удлинится, и она может оттяпать от него лишний лоскут. Но платье без человеческого тела расти не пожелала, о чем, кстати, Минс и предупреждал. Догадавшись об этом, Маргарита сладким голосом попросила свекровь, «Мама, можно я ваше синее платье немного примерю?» Синее было доброй, к тому же она знала, что раз Маргарита в два раза ее тоньше, то вряд ли платье будет от нее порча. Маргарита схватила платье и стала надевать его перед зеркалом. Платье наделось быстро. Словно скользкая обняла молодую женщину и прильнула к ней. Маргарита особым женским чутьем поняла, что она платью понравилась. Она хотел бы попрыскать на подол лишайниковым соком, чтобы потом отрезать себе лоскуток, но медлила, словно внутренний голос подсказывал, что лучше платье ей не отыскать и не надо лоскутки тратить. И в этот момент Ксения, обернувшись, увидела, что синее платье сидит на невестке в обтяжку, как влитую. платье оказывается, уменьшилось. Об этом Минс не предпреждал. — Это че, что такое? — спросила Ксения грозно, но не от жадности, а потому что любил во всем порядок. — Оно вылазь из моего платья, оно у меня уходное. — О, как не хотелось Маргарите подчиняться этому приказу. Но что поделаешь? Она принялась снимать платье. Оно, как в сказке. Прилипло. Не снимается. Ксения кинулась к ней на помощь. Женщины с шумом и сопением сдирали платье с Марго. Удалов было сунулся на шум. Но Ксения отогнала его, как львица от выводка. Платье треснуло. Распоролась, и так таким образом удалось его снять с Маргариты. — Как ж ты так? Ты мне лучшее платье погубила! — сердилась свекровь. А Маргарита села на стул и принялась плакать, поглаживая рваную тряпку, которая покорно лежала у нее на коленях. дайк Дай-ка! — взяла Ксения. Она приложила к себе лыскуты, побрызгала из флакона, и платье начало залечивать свои раны. Однако... На полпути передумала и, так и не залечившись, соскользнула на пол. Перед сном Удалов еще раз заглянул к Ксении. Но атмосфера там была так напряжена, что Корнелий стукнулся об нее, словно о стеклянную стенку, и пошел досматривать передачу для детей-полуножников. — Ах, это деликатность, Корнелий Иванович! Ну что ему стоило преодолеть себя и строго спросить у женщин, что ж-таки наконец происходит? Они бы признались, удалов бы встревожился и кинулся к профессору Минцу. Он рассказал бы ему, что эволюция загадочного лишайника продолжается немыслимыми темпами. Что лишайник уже проявляет симпатентипоти А платье хочет сосуществовать с одной носительницей, а другую презирает. Тогда бы Минс опомнился, взял бы эксперимент под жесткий контроль. Я вот написал эти слова и подумал, а как бы Лев Христофорч это сделал? Велел бы Ксении расстаться с новыми платьями, раздел бы Маргариту, и кто бы, интересно, его послушался? Видно, генетическому ускорению было суждено начаться